Очень скоро я понял, что присутствую на товарищеском суде. Обвиняемый, некий Жуковицкий, взял манеру делать несчастными молодых сотрудниц своего отдела. Вначале это сходило ему с рук, но после третьего или четвертого случая терпение общественности лопнуло. Преступление возопили к небесам, а жертвы возопили к месткому. Обвиняемый... Наглой красоты мужчина в сверкающей хромовой курточке Сидел, набычившись на отдельном стуле слева от президиума И вид являл упорствующей и нераскаянной, хотя и покорной судьбе. В общем, дело показалось мне пустяковым, ясно было, что вот сейчас кончит болтать член месткома, затем вылезет на трибуну зав. отделом и распнет подсудимого на кресте общественного порицания и тут же без перехода попросит суд о снисхождении, потому что в отделе у него одни девы и каждый сотрудник мужчина на вес золота, потом председательствующий в краткой энергичной речи подведет черту и все ринутся в буфет. Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица, любимое мое занятие на собраниях, совещаниях и семинарах, и уже через минуту, к изумлению своему, обнаружил в пятом ряду прямо напротив президиума шелушащую серяжку ойла моего союзного, Петеньки Скоробогатого, и унылый профиль его дружка-бильярдиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала, прочно и по праву. Бильярдист сидел смирно и только лупал глазами на президиум. Видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойла же союзная был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа и что-то ей втолковывал, потрясая толстым указательным пальцем. Потом всем корпусом устремлялся вперед, всовывал свою голову между головами соседей впереди, что-то втолковывал им, причем приподнятый толстый зад его, совершал сложные эволюции». Потом, словно бы вполне удовлетворенный понятливостью собеседников, откидывался на спинку своего стула, скрещивал руки на груди и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимались шептать ему соседи сзади. С трибуны неслось. «И в такие дни, как наши, когда каждый из нас...» должен отдать все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследований, на развитие и углубление наших связей со смежными областями науки. В такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, морально-нравственный уровень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность и животноводство». Вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем. По аудитории пронесся невнятный гомон, на трибуне смешались. «Безусловно, это бесспорно, и животноводство тоже. Но что касается конкретно товарища Жуковицкого, то мы не должны забывать, что он наш товарищ». «Ай да ойло, союзная! Нет, как хотите, а что-то человеческое, что-то такое с большой буквы в нем, безусловно, есть». Невзирая на его поросячьи, вечно непроспанные глазки, невзирая на постоянный запах перегара, образующий как бы его собственную атмосферу, невзирая на беспримерную бездарность и халтурность его сочинений для школьников, невзирая на его обыкновение подсаживаться без приглашения и наливать без спросу... Впрочем, нет, тут я не прав. Конечно, Ойла, как правило, ходит без денег, потому что всегда в пропое... Но уж когда у него есть деньги, подходи любой, ешь, пей до отвала и с собой уноси. Он выдумщик. Вот что его извиняет. Воплотитель в практику самых невозможных фантазий, какие бывают разве что в анекдотах.